Глава 10 По церемониалу торжественно закончилось балом, в котором участвовали все приглашенные. Танцы, согласно с этикетом, открылись женихом и невестой. Государь Отрак любил танцы и всегда участвовал в них охотно, но с последней зимы он по случаю частых охотничьих переездов Почти не пользовался этим удовольствием. Ему нравились в танцах грациозные движения дам. Их обнаженные плечи, одушевленный говор, тихие, никому другому не слышные речи, гром музыки, покрывавший эти речи. Ему хотелось жизни, хотелось испытывать наслаждение. Но теперь нет прежнего оживления. Государь с невестой почти не говорил ни слова. Он казался утомленным, а она... Точно преступница под плахой. Оба они представляли собой, по едкому замечанию Василия Владимировича, двуглавого орла. Алексей Григорьевич и Василий Лукич стояли рядом за танцующими и обмениваются наблюдениями. От обоих, конечно, не скрылись странные отношения обрученных. «Видишь?» – шепотом спросил князь Алексей. «Всем достаточно видно», — лаконично отвечал князь Василий. «Слюбятся после свадьбы», — утвердительно заметил первый. «А позволь узнать, когда будет она, свадьба-то?» — спросил князь Василий, насмешливо улыбаясь. «Вот это-то и заботит меня!» — еще тише, почти на ухо зашептал Алексей Григорьевич. «Нельзя откладывать, сам видишь». «Нельзя», — подтвердил дипломат. «Так как же?» Да так. Думаю, свадьбу отпраздновать на этой неделе. Постом-то, удивился князь Василий. Что ж, что постом, не затруднился Алексей Григорьевич, можно тихонько, а потом объявить. Какая же это будет свадьба? Смех один. Кто признает такой брак законным? Ты разве один только? Алексей Григорьевич понял, что брат говорит правду и решил свадьбу отложить до конца поста, назначить тотчас же после крещения, а до тех пор неусыпно держать государя в надзоре, в чем сильно рассчитывал на Андрея Ивановича. На противоположной стороне, против Долгоруковых, стояла группа дипломатов, любовавшихся танцами. Между ними в первом ряду сам вице-канцлер, а по обеим сторонам – Граф Вратиславский и герцог Делирия. Андрей Иванович олицетворял собой избыток счастья. Даже сама Марфа Ивановна едва ли подметила бы в лице его и речах фальшивую черточку. Дипломаты беседовали, разумеется, о настоящих событиях. Какая счастливая и достойная пара! Как они любят друг друга! Говорил граф Вратиславский указывая глазами на сидевших жениха и невесту и смотревших в разные стороны. «Если мой всемилостивый монарх и огорчен неудачей породницей еще ближе с царем, то он вполне будет вознагражден, узнав о таком прекрасном выборе». «О, конечно! Лучшего выбора сделать было невозможно», — соглашался Андрей Иванович. «Государь еще молод, нуждается в руководстве» а в семействе своей будущей супруги он найдет экземпляр всех человеческих добродетелей. «Скажите мне, насколько справедливо, — достоуважаемый барон, — обращался в то же время к Андрею Ивановичу герцог де Лире? говорят, будто уже сделано распоряжение о новых назначениях, князя Алексея Григорьевича генералиссимусом, князя Ивана Алексеевича великим адмиралом, князя Василия Лукича – великим канцлером, а князя Сергея обер шталмейстером. а Марию Григорьевну Салтыкову – обергофмейстериной. Не слыхал, почтеннейший герцог, ничего не слыхал об этом, но в возможности ничего нет сомнительного, принимая в соображении высокие качества сих персон, достойно ценимые всем светом.